Глава 14 Дензил Пенхоллоу сказал Маргарет, что ей придется идти домой пешком. Они с женой собираются заехать на чай к Уильяму И. Маргарет была втайне этим довольна. Что такое миля пешего пути, когда на дворе июнь? Кроме того, по дороге она может сделать остановку, чтобы полюбоваться на шепот ветров. Этот маленький секрет... Скрашивал убогую жизнь Маргарет, расцвечивал часы ее скучного существования, словно радуга небеса. Неподалеку от дороги к Серебряной бухте стоял домик, где прежде жила тетя Луиза Дарк. Два года назад, после ее смерти, он перешел во владение сына Луизы, Ричарда, который обретался в Галифаксе. Дом был выставлен на продажу, но охотников на него не находилось». Никто не желал покупать его, никто, кроме Маргарет, не имевшей для этого денег. Да ее просто подняли бы насмех, смех, узнай кто-то из родни, что она хочет купить дом. Разве ей плохо живется у брата? Для чего старой деве собственное жилище? Между тем, Маргарет страстно желала этот дом. Он ей всегда нравился. Маленький, уютный, она даже придумала для него название «Шепот ветров» и тешилась глупыми сладкими мечтами о нем. Свернув с дороги на Серебряную бухту, она вскоре вышла на ведущую к дому старую, изрытую колдобинами и заросшую травой тропу, вдоль которой тянулась выцветшая серая ограда. Тут и там сбивались в стайки тонкие березы, густо разрастался молодой сосняк, а прямо между ними в конце тропы возникал домик-крошка, когда-то белый, а теперь сероваты, как изгородь. Купаясь в лучах после полуденного солнца, он улыбался мерцающими окнами. За домом круто поднимался холм, где, качаясь на ветру, белели стволы молоденьких кленов, а справа сияла пурпуром поляна. В углу двора яблоня осыпала старый колодец своим светом. Поляна манила прохладой, приглашая под тенистые покровы соснового леса. Запах клевера пронизывал все вокруг. Воздух был ароматен, словно золотистое вино, а тишина благословенна. Маргарет задержала дыхание от удовольствия. Шепот ветров — один из тех сказочных домиков, в которые влюбляешься с первого взгляда. Бог знает почему. Может, из-за линии крыши, что так красиво выделяется на фоне зеленого холма. Маргарет эта крыша приводила в восторг. Она прошлась по старому саду, потихоньку приобретающему черты заброшенности. Как ей хотелось прибрать его и украсить, выполоть сорняки. Здесь пестрая трава служайки вторглась на тропинку. Там нахально рассеялись незабудки. Сад и дом взывали к кому-то, кто позаботился бы о них. Они принадлежали друг другу. Их невозможно было разделить, казалось, что дом вырастает из сада, кустарники и вьюны льнули к нему, чтобы поддержать и помочь. И если бы только она могла купить этот дом и усыновить малыша в придачу, ей больше ничего бы не потребовалось, даже кувшин тети Бекки. Маргарет с жалостью осознала, что на какое-то время придется отказаться от стихов, иначе... Нечего и думать о кувшине, а она все еще хотела его. Раз уж на дом нет никакой надежды. Дэнди Дарк всегда был к ней расположен, и получить кувшин от него куда больше шансов, чем от тети Бекки, если, конечно, ему будет доверено распорядиться наследством. Жестокая старуха глумилась над ней, над ее стихами и жеребием старой девы. Глумилась перед всем кланом. Маргарет понимала, что, возможно, неумна и невзрачна, незрела, незначительно и нежеланна, но это не умаляло боли. Она никому не причинила вреда. Почему ее не оставят в покое? Дензил и его жена притворно завидовали ее блаженному одиночеству. Племянницы и племянники потешались над ней открыто. Но здесь... В этом уединенном тенистом садике она забыла обо всем, перестала себя жалеть. Вот бы остаться тут и слушать, как в вечернем кленовом лесу перекликаются снегири. Но пора было идти домой. Миссис Дензил будет ждать ее, чтобы она помогла приготовить ужин для семейства и подоить коров. Маргарет, безмерно о том сожалея, распрощалась с шепотом ветров, И направилась к дому своего брата Дензила Пенхоллоу, ряжестому, кургузому строению, стоящему посреди голова без единого деревца двора. Когда она поднялась в уродливую комнатушку, окнами на курятник, которую делила с Глэдис Пенхоллоу, племянница была там с подругами, как обычно болтающими на высоких нотах обо всем и ни о чем. Здесь всегда было шумно. За день не выпадало ни единой спокойной минуты. У Маргарет разболелась голова. Лучше бы она не ходила на прием к тете Бекке. Он не принес ей ничего хорошего. Что касается путешествия Пилигрима, то книга отправится на чердак в соснах, где Маргарет хранила свои пожитки. Какой милой выглядела сегодня Гая Пенхоллоу. такой юной. Каково это быть восемнадцатилетней? Маргарет позабыла, да и вряд ли знала когда-то. Какая черная кошка пробежала между Хью и Джоселин. И как смеет замужняя Тора Дарк выглядеть такой приманчивой для других мужчин. Что чувствует женщина, поймавшая на себе взгляд, каким сегодня Мюррей смотрел на нее? Хорошее ли это дело — так смотреть на чужую жену? Бедняжка Лоусон... Ужасно видеть голод в глазах Наоми. И до чего щекотлива ситуация с амбразин и кольцом. Маргарет не завидовала амбразин. Возможно, та питала к кольцу те же чувства, что Маргарет к шепоту ветров. Хотя, конечно, руки у бедняжки слишком костлявы и узловаты, чтобы на них хорошо смотрелось такое украшение. И Маргарет с немалым удовлетворением Оглядела свои длинные красивые пальцы. Никто не скажет, что у нее некрасивые руки. Роджер Дарк. Такой приятный молодой человек. Почему он до сих пор не присмотрел себе хорошую девушку? Говорят, он сходит с ума по Гае Пенхоллоу, которая и не смотрит на него. Повсюду одно и то же. Любовь делает никчемным все, что ее не касается, причиняя страдания. На секунду Маргарет подумала, что Бог несправедлив, но тут же вздрогнула и отбросила кощунственную мысль. Она похожа на то, что говорил этот ужасный Гранди, бедная кузина Робина. Питер Пенхоллоу, по слухам, уехал в одну из своих экспедиций. Он всегда умудрялся жить со вкусом, но Маргарет не завидовала ему она никогда не мечтала о дальних краях. Все, чего она хотела, это найти место, где можно пустить корни и спокойно стареть. Маргарет подумала, что была бы совсем не против старости, если бы ее при этом оставили в покое. Трудно стареть прилично, когда тебе вечно колют глаза, утраченной молодостью и свежестью. Клан признавал за женщиной лишь одно жизненное предназначение. Конечно, можно стать няней, учительницей или портнихой, чтобы скоротать время до замужества, но Дарки и Пен Холлоу не приняли бы этого всерьез».